Глава 14. После проигрыша первого боя в серии Блайкерд-Бланчерд я стал знаменитостью, получил место в отделе судебных приставов и зарплату в 9000. Выигрыш матча-реванша принес мне только растяжение левого запястья, два вывихнутых пальца и аллергическую реакцию на кодеиновые таблетки, которые дал мне капитан Джек после того, как услышал опотовки и увидел, как я бинтую свою руку. Из-за этих его таблеток я и свалился в постель. Единственным плюсом моей победы было то, что я наконец получил суточный отдых от дела Элизабет Шорт. Хуже, однако, было впереди встреча с Ли и Кей, где я должен был спасти наши отношения, сохранив при этом свое достоинство. Я поехал к ним в среду утром, в последний день нашего участия в расследовании дела Орхидеи. И ровно через неделю после того, как был обнаружен ее труп. Встреча с тадом Грином была назначена на 6 вечера, и если появился шанс помириться с Ли до этого, его надо было использовать. Входная дверь была открыта. На журнальном столике в гостиной лежал утренний номер Герельд, раскрытый на второй и третьей страницах. Последние события моей беспорядочной жизни представали там во всей красе. Архидея Бобби Дэвид с длинным лицом и крючковатым носом, вернувшийся после отсидки. Джуниор, наж, которого пристрелил идущий со службы помощник шерифа, оставшись свидетелем его налета на японскую бакалейную лавку, в ходе которого наж убил его хозяина и сына-подростка. Мы знамениты, Дойт. прихожей стояла Кей. Я рассмеялся, костяшки пальцев неприятно запульсировали. Скорее, скандально известны. А где ли? Не знаю. Он уехал вчера днем. Ты ведь знаешь, что у него неприятности. Знаю, что ты его избил. Я подошел ближе. От нее пахло сигаретами, лицо было заплаканным. Я обнял ее. В ответ она прижала меня к себе и сказала: Я тебя не ревню. Я уткнулся носом в ее волосы. Давид, к этому времени должно быть уже в Лос-Анджелесе. Если Лению возвратится к вечеру, я приду к тебе ночевать. Кей отстранилась. Не приходи, если не собираешься со мной спать. Я не могу, Кей. Но почему? Из-за соседской девчонки, с которой встречаешься? Я вспомнил, что когда-то болтнул про mm. это ли. Да. То есть нет, совсем не поэтому. Просто потому, просто что, Дуайт. Я крепко прижал ее к себе, чтобы она не смогла посмотреть мне в глаза и понять, что половина моих слов была ребячеством, а половина ложью. Ну, просто потому, что высли моя семья, и он мой напарник. До тех пор, пока мы не вызволим его из беды, да еще сможем остаться напарниками. наши с тобой отношения это путь в пропасть. Девушка, с которой я встречаюсь, ничего для меня не значит, абсолютно ничего. Ты просто боишься того, что не связано с боксом, полицией, оружием и всем остальным, сказала Кей и крепче меня обняла. Я позволил ей сделать это прекрасно понимая, что она права. Вскоре мы расстались, и я поехал в центр ко всему остальному. Часы в приемной Тада Грина показывали ровно 6:00, но Ли так и не появился. В 18:01 секретарь Грина открыла дверь и пригласила меня в его кабинет. Начальник детективного отдела поднялся, поднял из-за стола голову и спросил: А где Бланчард? Он-то как раз мне больше всего и нужен. Я ответил, что не знаю и вытянулся в струнку. Ха. Грин указал мне на стул. Я сел. Коп пристально на меня посмотрел. У вас есть одна минута, чтобы объяснить поведение вашего напарника вечером в понедельник. Время пошло. Сэр в детстве у Ли убили младшую сестру, и поэтому делал орхидеи это своего рода наваждение для него. Бобби Дэвид, человек, которого он засадил по делу в ограблении бульвар Citizens, вчера вышел на свободу, а неделю назад мы пристрелили тех четырех подонков. Последней капли переполнившей чашу был тот порнофильм. Улии сорвала башню, и он устроил этот наезд на лесбийский бар, потому что думал, что может узнать там о парне, который снял этот фильм. Грин прекратил кивать в такт моим словам. Вы говорите как адвокат, пытающийся оправдать своего клиента. В моем полицейском управлении, прежде чем надевать жетон, человек берет себя в руки. В противном случае он у меня не работает. Но чтобы вы знали, я не такой чёрствый, каким кажусь. Скажу вам вот что. Я отстраняю его от службы не за его поведение в понедельник, а за неявку сегодня. За его докладную записку, в которой он написал, что Джуниор Неш смылся из города. Я думаю, это была ложь. А вы как думаете, сержант? Я почувствовал, что у меня задрожали ноги. Я поверил записке, сэр. Значит, вы не настолько умны, как свидетельствуют ваши оценки в академии. Когда увидите Блантерда, скажите ему, чтобы он сдал жетон и оружие. Вы Продолжить расследовать дело Шорт и попрошу впредь воздержаться от кулачных боёв на территории, принадлежащей муниципалитету. До свидания. Я встал, козырнул и вышел за дверь, сохраняя армейскую походку. Схватив трубку первого попавшегося телефона, я стал звонить домой к Бланчарду, на университетский участок в гостиницу Эльниду. Все безрезультатно. Затем у меня появилось неприятное подозрение, и я набрал номер окружной комиссии по условно-досрочному освобождению. Мне ответил мужской голос. Окружная комиссия по условно-досрочному освобождению Лос-Анджелеса. Чем можем помочь? И я полицейский Блайкер из управления. Мне нужна информация по заключенному, недавно выпущенному на свободу. Имя Роберт или Бобби Дэвид, вышел вчера. А, ясно, он пока не отмечался у своего надзирателя. А, мы связывались с автобусной станцией в Санта-Розе, там сообщили, что Дэвид не покупал билет на Лос-Анджелес, а купил на Сан-Диего с последующей пересадкой на автобус, идущий в Тихуану. Мы пока еще не отдавали приказ его задержании. Надзиратель Дэвида предположил, что он поехал в Тихуану поразвлечься. А, у него есть еще время до завтрашнего утра узнав, что Дэвид не поехал сразу в лос-анджелес, я с облегчением повесил трубку. Неотступно думая о том, где мне искать Ли, я опустился на лифте вниз и пошел на стоянку. В холле я увидел Расса Милларда и Гарри Сирза, направлявшихся к лестнице. Расс заметил меня и поманил пальцем, а я подошел и спросил, как там в Тихуане? Гарри обдав меня запахом освежителя для рта ответил: э, блом по фильму. Мы пытались найти место для съемок и не нашли. Допросили нескольких продавцов в А двойной облом. Попытались найти друзей шорт в Сан-Диего. Тройной облом. Ха, сплошные обломы. Я Милрд жестом остановил его. Баки. Бланчерт в Тихуане. Наш сотрудник на границе видел его и узнал, потому что следит за вашими поединками. Они видели в компании местных полицейских, у которых был совсем недружелюбный вид. Я подумал о том, что Дэвид тоже поехал в Тихуану и удивился, а зачем это ли понадобилось встречаться с мексиканской полицией. Когда Сэр ответил: "Прошлой ночью Лоу Фогилик и никто же там в гостинице Девизедера разговаривают с тихуанскими полицейскими" располагает, что они пытаются выяснить, нет ли в деле орхидеи мексиканской подставы. Я мысленно представлял, как Ливси еще преследует порно-демонов. представив, как он окровавленный лежит у моих ног, я поежился. Милрд сказал: "И это полная чушь", потому что Мек Коллифилд все таки выудил у мартилкам правду об этом киношнике. Это белый мужчина по имени Уолтер Дюк Веллингтон. Мы проверили его досье и обнаружили всплывшие приводов за сewidthничество и распространение порнографии. Все соответствует действительности. Правда, капитан Джек получил от него письмо, которое, судя по штемпелю, было отправлено три дня назад. Он скрывается, прячется от чумихи по делу орхидеи. Ага. И в письме он признается в том, что снял тот фильм с быти шорты Лорной. боясь, что его начнут подозревать в убийстве. Он приводит своё подробное алиби на дни похищения Бетти. Джек проверил эту информацию лично, и она оказалась верной. Верингтон послал копию письма в Герельт, его напечатают в завтрашнем номере. Так, значит, Лорна врала, чтобы покрыть его. Сэрский кивнул. Похоже на то. Верингтон скрывается в том числе из-за того, что на него выписаны штрафы на свой за сотеньёрство. А, правда Лорна про него больше ничего не говорила, только упомянула его имя и потом словно язык проглотила. А вот тебе самое интересное. Мы позвонили Лоу и сказали, что режиссер-мексиканец — это фуфло. Но местный полицейский, с которым мы там познакомились, сообщил, что Фогель и Кеник до сих пор продолжают допрос. Цирк начал превращаться в фарс. Я сказал: Если это письмо в газету поставит крест на мексиканской версии, они начнут искать козлов отпущения здесь. Мы не должны рассказывать им, что знаем. Лей отстранили от расследования, но он сделал копию досье по этому делу и хранит ее в комнате одной из гостиниц в Голливуде. Мы должны использовать эту комнату, чтобы хранить там и наши материалы. Миллер и Сирс молча закивали, и только тут до меня дошло, В комиссии по освобождению сказали, что Бобби Дэвид купил билет в Тихуану. Если Ли там, то могут возникнуть неприятности, Милфорд поёжился. Мне все это очень не нравится. Дэвид порядочный сволочь, и возможно, он узнал, что Ли поехал туда. Я позвоню пограничному патрулю и скажу, чтобы выписали ордер на его задержание. Внезапно я понял, что все замкнулось на мне. Я иду в Тихуану.